Все это происходило при свете ручного фонаря, и тут раздался опять бегущий вдоль состава, как электричество, пронзительный, свербящий душу свисток. «Ну все, давай, давай, садись!» — потащили те двое Абуталипа к ступеням вагона. Едыгей и Абуталип успели напоследок крепко обняться и замерли на секунду, понимая все умом, сердцем, всем существом своим, прижимаясь друг к другу мокрыми щетинистыми щеками. рассказываем про море», — шепнул Абуталиб. То были его последние слова. Едыгей понял. Отец просил рассказывать сыновьям про Аральское море. «Ну, хватит тут, давай!»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 утихающий шум движения, ирдеющие, угасающие огни. Послышался последний протяжный гудок. Егигей повернул назад и долго не мог успокоить плачущего мальчика. Уже дома, сидя как оглушённый у печи, он вспомнил среди ночи об Абилове.